Глава 21. Искра. Тихонько подошла к Атае. А тот так и сидел с стеклянным взглядом, вокруг себя никого не замечал. Она села под для него, ну-ка, поведай мне, что между вами приключилось. Нечего тут рассказывать, обессиленно произнёс Атай. Предала стерва. Весь мой род в грязи вымызала. Ты словами-то громкими не кидайся. Для начала и разобраться надо, что к чему. Вот от ведь ты своими глазами видел, как весна с другим была. Нет, вдруг ожил парень и посмотрел на искру горящими глазами. Выходит на плейли, кто? Да был тут один, охотник пришлый. Так, может, обозналсон. Получается ты пустым словам доверился. Какая уже разница, она мне в лицо сказала, что не любит, что предала. А то ты весну, не знаешь, она ж гордячка, как их ещё поискать. Ты её обидел, вот и получил обратную, и не думал о том. Уж больно всё к одному насупился от и от себя с самого первого дня гонит, глядит с отвращением. А я всё вижу, только дураком был, верил ей. Ты и сейчас дурак-дураком махнул на него рукой тёща. Услыхал что это сплетни, да пошёл горланить на всю деревню. Вот ежели бы собственными очами узрел измену. А ле тот охотник на весну бы пальцем указал тогда, да. А так. А может ты разлюбил дочку нашу притворно нахмурилась искра, да решила из избы выгнать посиму и акле витал. Неси, слава, атай. Аж подпрыгнул, чтоб мне на месте провалиться колено так. Я люблю её, только и себя уважаю. Разлюбишь, «Тогда у Мишка-то напряги!» «Видать, и правда, и лишнего хватил, но всякому терпению бывает конец, довела чертовка!» «Тут согласна с тобой, посему помогу, оставь ее сегодня у нас, а мы уж ей втолкуем, что к чему, напомним о кротости да вежливости». «Нет, со мной домой воротится», — встал в позу, а та и замотал головой. «Вот чудак-человек, а завтра опять бегать друг за другом будете нас волновать». «Ты хоть об отце подумай, на коему с такими сединами глядеть на вашей распри?» «А вдруг сбежит?» — прищурился он и с недоверием посмотрел на искру. «Не сбежит. Ты, не забывая, на своими ногами вот чей дом воротелась, да за тебя замуж пошла. Ладно, наконец-то согласился Атай, завтра с петухами вернусь, вы уж научите ее уму-разуму». Вот это дело, мудро рассуждаешь, погладила искры его по спине и незаметно к двери повела. Как выпроводила зятя за порог, вратилась в горницу. Но весна к тому времени уснула. Измучилась краса. Благомир уложил дочку в кровать, пуховым одеялом накрыл, а после поманил искру, и они ушли к себе в светелку. Охотник поведал жене всю историю. Она пока слушала, то и дело слезы роняла, да ухала. «Не будет ей счастья с Атаем», — закончил рассказ Благомир. «Надобно отпустить ее, пуща и сыщет счастье с духом лесным». «Да как же, пропадет ведь! Сколько уж таких было! Уходили и не возвращались!» Она не пропадет, в ней кровь течет непростая. С измульства ей милее чаще была, чем дом родной. А с нами-то что будет, суди мир, сосвет уж живет. Вспомни-ка, горлинка моя, через что нам с тобой довелось пройти. Неужто не справимся с этим дурним старым? Ты ж знаешь, я за тобой хоть куда пойду, прижалась к нему искра, носом. вымогую шею уткнулась видишь любовь у нас с тобой большая сколько уж прожили а всё как юнцы так разве не заслуживает и весна такого чувства великого ой батюшки опомнилась искра а тай ранним утром обещал появиться за ней чего делать-то будем пока мьсть ночь тёмная отправим к светиху А уж от него пускай в лес идёт, как рассветёт. Вернулись они в горницу, Искра кинулась к оконку для дочери собирать. А Благомир подошёл к соловьюшке, хотел бы её разбудить, да как всполошится, поди сюда скорей, громко позвал он жену. Искра подбежала к дочери, лучинку навела на неё, а красота вся испаренной покрылась. Горит, так ахнула мать, когда дотронулась долба родимой. Куда же мы ее хворую-то отправим? Ну и в дом старейшины. Она не воротится, строго сказал Благомир. У нас останется, вот отболеется, тогда и будем дальше думать. На то мы порешили. Уж утро настало, а тай припылил с первыми петухами. Да забрать джонушку не смог. Не проснулась девица. Чего бы матушка ни делала, жар не спадал. Ни травы не помогали, ни обтирания холодной водой, ни сна. Будто в забвении впала. Иногда бредила, имя сердечного всё повторяла. А потом опять замолчала. Как только случилось с девой беда, лан Тут же почуял неладное. Пришел он той ночью к дому охотника, но зайти не решился. Постоял в зверю окошко, послушал тихое дыхание любимый. Да в лес воротился. Решил к Велесу идти просить помощи. А Велес уже ждал слугу своего. Встретились они у озера лесного. Лан на одно колено припал и заговорил, ежели ведаешь, чего помоги. Эх, чудо-то лесное, я ведь говаривал тебе, мне ее мысли недоступны, как и душа. Что за хворь с ней приключилась? И хворь-то, и не хворь, задумчиво произнес Велес. И спит, дева, и не спит. Не томи, прошу, — возмолился Лан. Погоди, не торопи время. Близятся великие события. Как не торопить, еле дышит она, того и гляди, приставится. Не помрет. Не страшись, демон, засмеялся Велес и подмигнул слуге. Как минуют три дня и три ночи, забери ее да принеси ко мне. Не будет ли поздно? Вокруг избы охотника... Вот пред скореейшины околачивается. Что тебе до него, до человечешки-то никчёмного? Пущая околачивается весна ему не по зубам. Как бы ни желал он в ту же ночь забрать любимую, всё ж решил послушаться Велеса и дождаться положенного дня. Но к дому охотника приходил каждую ночь, забирался на крышу, Достырожил покой сердечный слушал стук сердца её дыхание прерывистое И имя своё когда дева бредила а по утрам приходил отай сидел подле жены за руку держал пальцы целовал до да шёпотом прощения просил никто не знал кроме богов что с девицей произошло от чего впала она в забвение перун тоже наведывался где-то ещё своему так и являлся он духом бестелесным по всему оставался для всех невидимым стоял в изголовье глядел на деву пристально порой что-то на шёптывал весна же как и сказывал велес вроде и почивала а вроде и нет душа её то поднималась до самых небес то камнем падала вниз во владение самого Велеса